Глава девятая. Аленький цветочек. Живо, самовольно опустили классы. Вся оставшаяся правдами и неправдами ночевать ребятня дружно расселась, сгрудилась в коридоре на полу возле главной с распахнутой дверцей печки, в которую, по общему безмолвному предположению, должен был быть в надлежащее время задвинут чугун с картошкой, пока что отдыхавший от давних обеденных трудов на кухне пустым подлавкой. Свертывалось в тугие трубочки, темнело и, чадя, вспыхивала светлыми веселыми факелами береза, сунутая под дрова сторожихой. Скоро и поленья занялись, зашипели и задымили душистым березовым паром. На срезах из-под коры выступила вода. Оловянные капли ее тягучи проливались на бересту и пропадали, испарялись. Молодой, сильный огонь крепко и ласково обнял дрова, загудел в трубе. Стало в коридоре светло и тепло. Легкие, зыбкие тени задвигались позади ребят на полу, по стенам. И вот уже отрадно застреляли в печке красные угли, заскакали кузнечиками на железный лист. Жар пребывал, и ближние к доброму огню мальчишки и девчонки принялись тихонько отодвигаться, тесниться прочь, не спуская с пламени восторженно расширенных неподвижных глаз. У всех отражаясь, светился в зрачках один и тот же крохотный золотистый огонек. Сторожиха, стоя на коленях, горбато кланяясь, точно молясь огню, подбирала горячие угли, кидала обратно в печку и не дула на пальцы. Лицо Аграфена было красное, доброе, как огонь. Она, подобно ребятам, молча, завороженно, тупо глядела в бушующий пожар в печке. Длинные темные руки ее непроизвольно, сами по себе, делали исправно свое дело. Когда дрова хорошо разгорелись... А графина со вздохом поднялась с пола, затопила вторую печку, обогревавшую учительскую квартиру и класс малышей. Потом, шаркая подшитыми валенками, барбача что-то себе под нос, принесла из кухни чугун с крупной отборной розово-желтой залитой водой картошкой и задвинула желанную посудину в самое пекло. Не дыша, ребята зачарованно смотрели теперь и на чугун, и на огонь, примечая, как закипает вода, бурлит, сдувается пенными пузырями. Вслед за кипящей водой очнулись, легонько заворочились в чугуне верхние картофелины, принялись лопаться. Трещины проглянула белыми крупинками, как сахарная россыпь сердцевина, отчего у ребят сразу наполнились слюной рты. Но тут аграфена накрыла чугун крышкой, чтобы картофель не пригорал и не разваривался в кашу, и чтобы было вники, обжоры несусветные не так мучились. Оцепенение прошло. Ребятня задвигалась на полу, пересаживаясь, меняя положение затекших неловких ног, рук, одеревенелых заднюх, отползая от огня все дальше и дальше, изумленно оглядываясь. Каким-то новым, необыкновенным показался им сейчас школьный вечерний коридор, освещенный двумя печками. И вовсе это был не коридор, а что-то совсем другое, замечательное. Ранняя зимняя ночь глядела на них слепыми от инея белыми окнами. Лиловая тьма сгущалась, отступала в углы на кухню, А там, где находились ребята, все было залито теплым, ласковым золотом. Ой, как в чертоге узверились снова чудо морского! Пискнула одна из сломленских девчушек малышек, и все вспомнили сказку про цветочек и подивились. Верно, да чего похоже? Точно они в самом деле находились в неведомом царстве, в синях светящегося дворца того самого. о котором рассказывалось в сказке. Только не огненные слова, а зыбкие легкие тени, как письмена, являлись и пропадали на теплом полу, в бревенчатых простенках, на серебряных окнах. А школьная выставка рисунков и картинок обратилась в дорогие красивые ковры. В то же время это были и глазастые рожи, которые таращились на ребят. Уж ни одна сказка разгуливала по коридору. Горбатая в седых космах, избившемся платке о графе, навозилась у печки с чугуном, как баба-яга в своей избушке на курьих ножках. Собираясь, надо быть, сажать по очереди на лопату ребят, чтобы зажарить их себе на ужин. И вот-вот должен был показаться... Мелькнуть в коридоре в сумеречном дальнем углу, Чтобы сразу больно не напугать Сам зверь лесной чудо морское, Хозяин этого светящегося дворца И аленького цветочка. С верблюжьими горбами спереди-сзади, Мохнатый, с лошадиными копытами, Когтистыми лапами, клыки кабаньи, Нос крючком, рыло пятачком, А глаза совиные, круглые. Мало того, должен был с минуты на минуту раздаться его страшенный рев, даже не в полный голос, только в полголоса, а у Шурки, у всей ребятни заранее ломила в ушах, подирала между лопатками, и все-таки очень хотелось видеть и слышать чудище. И вот он, зверь-хозяин, затопал лошадиными копытами, раскатился по коридору его полголос. Ноть из огни поклонники, картошка готова! На чележники очнулись и загалдели. Готова, картошка! Готова! Григорий Евгеньевич, давайте есть картошку. Тетенька графина, принести тряпку, вынимать, чугун. На кухне тряпка, да, а соли-то у нас и нет, забыли растяпы. Тотчас пропал дворец, золотые сини пропали бегающие по теплому полу и светлым простинкам кружевные письмена теней. Они перестали замечаться. Исчез зверь лесной чудо морское. Ребята очутились в знакомом школьном коридоре, залитом огнем и жаром от двух печей. Разомлевшая, успев вздремнуть, а графина, оправляя волосы взбившийся платок, Сердилась по обыкновению, ворчала. «Успеете набить забы. сырые еще картохи, только что пробовала, не лезет вилка». «А вот мы сейчас освидетельствуем, какова она картошка», — сказал Григорий Евгеньевич, отбирая у старожихи поломанную кривую вилку, должно быть принесенную ею из дому. «Да идите, Аграфена Ивановна, домой, мы теперь и без вас управимся, и с печкой, и с картошкой». Ребята рассмеялись, усмехнулась, и сторожиха устала распрямилась. И то вот лампу зажгу, соломы натаскаю. А не угореете часом, в юшке раньше времени не задвинете. Не беспокойтесь, а графина Иванна, Вы же научили меня печи топить. Лампы нам одной, пожалуй, будет маловато. А карасин, где? Вот или это на донышке? «Да мне что, зажгу? Смотрите же, не угорите! Долго ли до беды? И не баловаться у меня, не сорить, слышите?» Грозно распорядилась сторожиха, и ребята сразу присмирели. Точно выглянула в коридор сама Татьяна Петровна. А графена вернулась с двумя зажженными лампами. Да не с какими-нибудь жестяными коптилками, а с редкостными лампами-молниями. которые горели по праздникам в селе только у папа отца Петра и в Олеговом доме в горнице. Лампы были с круглыми фитилями, с необыкновенно прозрачным стеклом, и не бутылкой, а почти что колбой, ну, попросту сказать, пузырем, от которого вверх поднималась такая трубка с клеймом. Вот какое дорогое стекло было на лампах-молниях. Вдобавок они выселись на бронзовых подставках с матовыми настоящими абажурами. Лампы не мигали и не просто горели, они изливали далеко вокруг сильный белый свет. Этот свет не резал глаз, а души веселил здорово. Подумать только, все это припасают для них, для ребят». — Лампы, лампы-то какие! Точно девки в селе устраивают беседу. Прямо не спи, а пляши всю ночь напролет. Гурьбой перешли в Шуркин класс. И новое очарование охватило ребятнюк. Хозяева узнавали и не узнавали свое великое царство. Это был, конечно, Шуркин класс, единственный на свете, потому что второй такой доски... с известной поперечной трещиной. Доски, мутные от старости, мела и грязной мокрой тряпки, не существовало ни в Европе, ни в Америке, равно как и второго такого пуза навертуна глобуса с дырой в Индийском океане. И главная примета из примет не было и не могло быть на всем земном шаре другого закадычного меляги — Рыжего, поцарапанного шкафа с приоткрытой, не запирающейся дверцей, набитого туго, кораблекрушениями, черепашьими, яйцами, пушками, стреляющими до луны и прочими чудесами, каких и не выдумаешь. И в то же самое время при свете ламп, обманчиво скрадывавших размеры, это вроде бы и не их класс, изба какая-то с низким потолком. И широкой матицей, с запорошенными снегом крохотными оконцами, щелистыми темными бревнами, с мхом в пазах, как Шуркина зала, только почему-то тесно заставленная дорогими сердцу черно-желтыми партами. Да, конечно же, это родная изба, ставшая школой. Это его класс и его дом. Вон и батя в неизменной гимнастерке Сидит за партой, как за столом, Чистит горячую картошку И от удовольствия поводит усами. Эта мать-хлопотунья Расставляет лампы молнии, Таскает солому, Навалила целую гору в углу И вкусно, сытно пахнет в избе Оржаными с холода снопами. Смотри-ка, и вонятка тут как тут, Примоститься с ногами на парте, поближе к свету, как он всегда это делает, и его пушистая голова, дуванчик, качается, каждая светлая волосинка шевелится, потому что в окошке сильно дует с улицы. Бабуши Матрёны не видать, она греет свои косточки на печке. Шурки лишь чутко её покашливание, сонные вздохи, бормотание». Кажется, и Митрий Сидоров гость незваный молодчага. В шинеленке на одном плече, с костылями, рогачами, подмышками, жмурит и лячьи ресницы, похохатывая, треплется, веселит мужиков. Сейчас загрохочет изба железным довольным смехом, и все в жизни переменится. Будет так, как хочется Никите Аладину, всем мужикам, и почему-то не нравится Шуркиному отцу. Как желалось дяденьке Прохору, памятному питерщику, который спит теперь на кладбище, рядом со школой, в глубокой глиняной яме, и уж не доведется ему больше мастерить диковинки в кузне Вани Духа. Не удастся помочь своим товарищам давить паразитов на Выборгской стороне. Снежный свет ламп молний возвращает Шурку к действительности. Она — это действительность. Не только отрадно, но и удивительно, как то, что ему сейчас чудилось. На учительском столике, за сладным газетой, не пожалел Григорий Евгеньевич. Душисто дымит чугун с горячей картошкой. Начлежники, законные и незаконные. Одинаково чинно посиживают на ближних к чугуну партах, боком повернув заколдованные лица к самому желанному, чем собирается сейчас наградить их половница жизнь. Эдакая кудесница. У растрёпы светится медная голова, как третья лампа-молния под красным абажуром. Этот новый рыжий огнище с косичками и бантиками не уступал, пожалуй, снежно-матовому. А может, был еще и получше, потому что осветил, показал Шурке свободный кончик парты возле себя. Вполне можно поместиться, что Шурка немедля сделал, как бы случайно, не глядя на красный абажур. Все равно третья лампа зашипела, как положено шипеть разбавленному водой керосину, когда он горит, принялась толкаться и легаться. а сама незаметно потеснилась, прибавила свободного местечка. Шурка уселся по лавче. Откуда-то взялась Татьяна Петровна в пуховом платке, накинутом на плечи, с бутылкой подсолнечного масла, солонкой и чайными блюдцами. Вот это да! Сам делишное подсолнечное масло, давно пропавшее в лавке у Устина Павловича, янтарное. «Духовитое, ни с чем не сравнимое. Оно вкуснее льняного и даром, что называется постным, совсем-совсем скоромное, даже лучше, чем коровье. Вот оно какое! А сторожихи не видать, верно, домой ушла. Но ну и слава богу, и одной Татьяны Петровны хватит за глаза. А может, и она еще уйдет к себе? Это было бы замечательно!» Но Татьяна Петровна, кажется, не собирается уходить. Расставляет по занятым партам блюдца, строго следит за порядком. Появляется в классе и Григорий Евгеньевич в овчинной безрукавке по-домашнему. Он, смеясь, показывает желающим стакан с горчицей, нежданной и самой лучшей приправой для такого кушанья, как горячая картошка в мундире. Смотрите, и подсолнечное масло, и горчица. Ну, спасибо, хозяюшка Татьяна Петровна, это ведь все твоих рук дело. За это можно ночлежникам и потерпеть немножко от тебя. Сердись, кричи себе на здоровье, сколько хочется. Все перенесут, ребята, хоть в угол столбом к печке ставь, и там нынче тепло и весело. Крутовские, починовские, сломленские мальчишки и девчонки замечают у Григория Евгеньевича Олегову ковригу хлеба. От такой радостной неожиданности они даже повскакали за партами, чтобы лучше разглядеть каравай, какой он большой и белый, что ситный. Двухголовый от гордости и удовольствия засопел, потупился. Яшка отблагодарил его оплеухой. Петушков! закричала Татьяна Петровна. «Это еще что такое? Всем сидеть за партами смирно?» «Да, да, ребятки, пожалуйста, вы мне обещали. Самодисциплина до утра», — попросил Григорий Евгеньевич. И все взяли себя, как положено, в ежовые рукавицы. «Ну, будет пир горой!» Подсолнечное масло нальют в блюдце, как это делают иногда в богатый час дома. Туда же бросят по щепотке соли. Горчицу разведут маслом отдельно. Круто посолят. Горчица для мужиков, настоящих ее ценителей, падких на эту остро-горькую, забористую, как хрен, редкостную городскую приправу. Недаром ведь колька-сморчок Известный мужик, понимающий толк в горчице, ест ее полными ложками. Олегов даренный хлеб нарезан крупными ломтями и разложен по партам каждому голодному рту кусок. В чайных блюдцах полнехонько налито подсолнечного масла. Оно такое светлое, запашистое, что жалко до него дотрагиваться. и картошка в чугуне дымит горячим паром розовая и желтая, будто крашенные в пасху яйца, да еще с заветными трещинками и подгорелыми бочками. Остается, не торопясь, Торжественно, после многих приглашений, как в Тихинскую за праздничным столом, протянуть к чугуну довольную руку и осторожно тремя пальчиками взять самую плохенькую картошинку, малую с корявинками. А хозяева, заметив, остановят тебя, подсунут, спасибо, самую большую разваристо-сахарную. Отказываться нельзя, надо говорить «много благодарны, сами кушайте». И, обжигаясь, катая в ладонях подарок, торопливо изо всей моченьки, дуя на него, очистить поскорей, пока жар не прохватил до мяса пальцы. Затем медленно, будто нехотя, обмакнуть дышащую паром и еще бог знает чем рассыпчатую благодать в масло и горчицу с солью. и помаленьку, церемонясь, сдерживая нетерпение, уступая настойчивым просьбам, покрохи отправлять благородно в рот, глотать эту царскую еду, и приятно чувствовать, как захватывает дух, и выступают слезы. Только поели, отнесли из класса на кухню чугун с очистками, и вылезанные блюдца, как услышали стук в крыльцо, и мерзлый скрип саней под окнами школы. «Кажется, прибыл еще один ужин», сказал Григорий Евгеньевич, и с лампой молнией пошел в сене. На чележники кинулись было следом, но Татьяна Петровна вернула всех по партам. Правда, ненадолго хватило этого порядка. В коридоре заговорили, и сломленская девчушка, что напомнила ребятам у печки сказку про аленький цветочек, Сама вдруг стала алая, как цветок, вскочила, потеряла круглую гребенку из стриженных, торчавших дыбом волос, всплеснула ручонками и закричала радостно звонко на весь класс. «Ой, никак моя мамуха приехала! Ой, мамухин, слышу голосок!» Татьяна Петровна шевельнуться не успела, как девчушка юркнула мышкой в коридор. А Пашка-таракан, прислушавшись, выхватил из кармана перочинный ножик и на глазах у всех принялся ожесточенно строгать чужую парту. — Как тебя, тараканов, ты с ума сошел? — накинулась на него учительница. — Это тячка рехнулся, прикатил, — пробормотал Пашка, не поднимая головы, продолжая яростно работать ножом. Пришлось Татьяне Петровне отнимать ножик, брать Пашку за руку, как маленького, и вести в коридор к отцу, иначе бы тараканище, пожалуй, всю парту истрогал на лучинке. Конечно, остальные постояльцы тоже побежали узнать в точности, кто приехал и что привез. Ничего особенно привлекательного не было. Опять картошка, да к тому же вареная, холодная, Ржаные пироги с грибами и луком, с овсяной кашей. Видать, молочка нынче и не понюхаешь. Пост перед Рождеством. Ребята сыто поглядели на пироги и отвернулись, а на картошку и смотреть не стали. Привезли еще для девчонок подушки — Лоскутное на вате одеяло и полосатый из холста постельник, набитый кругло и туго, дождной сеном. Скажите, пожалуйста, какие сыскались в школе распрекрасные царевны? Для них привозят подушки, одеяло и сено не жалеют. Мальчишкам ничего подобного не полагается, кроме соломы на полу и собственной одежины. И правильно, надо привыкать спать на чем и как попало. Ну, а то они и мужики. А прикатил из Крутого действительно отец таракана, низенький и до того худущий, одни жилые кости, такой же черный, носастый, как Пашка, с сосульками в жидкой бороде, в заснеженном реденьком армячишке и разъехавшихся стоптанных серых валенках. И приехала еще сломлинская молодая широколицая баба, Оранжевый, как солнышко, с борчатой шубе, и сама, как красное солнышко, с белыми дугами брови, высокая, здоровенная. Сияя морозными бровями и карими глазами, она, прослезясь, мамки без этого не могут. Рассказывала неправдоподобно тонким, словно не своим нежным голоском, как перепугалась до смерти. «Нет и нет, девчурки, хоть беги, встречай». А старшие ребятишки прибежали успокоили. Ночевать, слышь, Людмилку оставили в школе. Вот спасибо. Давай собираться узнавать, кому чего захватить. И лошади в эдакие холодища никто не дает. Еле упросила. И дом не на кого оставить. Мой-то на железнодорожном мосту мерзнет на дежурстве». И не повадно одной, а круто вам еду. Смотрю, попутчик, слава тебе, не так робко лесом. Три версты все-таки, и Мерин за санями не отстает. Трусит себе и трусит. Она говорила и говорила радостно всякие пустяки. И не замечала, что все держит на руках дочку. Такая сильная молодая мамка. Только и не мерцал и таял у нее на бровях. Да наливались румянцем с синью крутые щеки, так, кажется, кровь из них и брызнет. А дочка-ученица, бесстыдница, нисколько не боясь и не стесняясь Татьяны Петровны, своей строгой учительницы, посиживала удобно на материных крепких руках, теребила ее за волосы, за шаль, мешала говорить и все звонко, со смехом твердила. «Мамуха приехала! Слышу голосок! Вот она! Смотрите, Татьяна Петровна! Это же моя мамуха!» «Вижу, вижу!» — отвечала какая-то не своя Татьяна Петровна, поспешно и долго протирая очки. И не сердилась, не гнала ученицу-боловницу прочь с рук. Всем ребятам было смешно и приятно глядеть на сломленскую молодуху-здоровячку с нежным голоском, И на ее аленький бесстрашный цветочек, прицепившийся репьем к шубе. Счастливые! Война их дом обошла стороной. А Пашкин отец, стряхнув иней и снег с не сняв шапки, лишь сдвинув ее на затылок, подошел к Григорию Евгеничу и поздоровался за руку, запросто, как со знакомым мужиком, Играя желваками худых скул, требовательно спросил, что нового, хорошего. Григорий Евгеньевич смутился, поставил лампу на окно, и там тотчас зажглись серебристо-голубые звезды. От них засветились и глаза учителя, как они всегда загорались, когда в школу приходил за книжками Никита Аладдин. Да, кажется, ничего, все старое, плохое. Немного растерянно, сказал Григорий Евгеньевич, с удовольствием и замешательством, глядя на Пашкиного отца, как тот, ворочая жилистой шеей, развязывает шарф, домовито распоясывается, показывая ватный городской пиджак, достает кожаный кисет с табаком, самодельную из дерева трубочку молоточек. Таракан-старший отыскал глазами в коридоре среди ребятни таракана-младшего Выразительно погрозил ему трубкой и кисетом, будто знал, что сейчас произошло в классе. Потом, наклонясь, добыл откуда-то с пола узелок с едой, швырнул его на подоконник к лампе и больше не обращал внимания на сына. Пашка тоже не подошел близко к отцу, не дотронулся до узелка, словно не заметил притворщик негодный. Отец его уже выудил из кармана зубила, порядочный камень-кремень, оборвыш веревки, пропущенный в медный со срезанным донышком большой немецкий патрон от винтовки. Ловко, привычно. Как-то по-рабочему приложил пушистый, высунутый фитилем из патрона пеньковый конец веревки к зубилу, с силой несколько раз ударил по его краю кремнем. Пеньку посыпались искры, веревка затлела. Таракан старший осторожно раздул и приложил фитиль к молоточку трубочки, а кожаный кисет сунул учителю. «Пидерский табачок, легкий, вкусный. давай, кури, Евгеньевич!» Распорядился он, выпуская в школьный коридор целое облако сиреневого дыма. Григорий Евгеньевич, стоя в этом облаке, Принял кисет, подержал в руке, взглянул на Татьяну Петровну и вернул табак. «Спасибо, только что курил, я потом». «Да ты попробуй, высшего сорта табачок», — настаивал Пашкин родитель, расправляясь с горящей веревкой. Он задернул ее в патрон и с огнем приспокойно отправил в карман пиджака к зубилу и кремню. У Шурки давно глаза лезли на лоб. Еще никто из мужиков никогда не курил в школе и так нахально себя не держал. И ведь не помнится, чтобы Пашкин отчаянный родитель много бывал здесь прежде. А смотрите-ка, распоряжается, точно дома на палатах лежит и разговаривает с Григорием Евгеньевичем, как с приятелем. Шурка и все ребята прямо ужаснулись, глядя на это, и даже обиделись за учителя. А тому, словно бы это очень нравилось. Он только побаивался, как всегда, Татьяны Петровны, не любившей, как известно, почему-то его разговоров с мужиками. Да еще ничему не удивлялся таракан-младший, будто он все это видел каждый день, и ему надоело смотреть и слушать. Пашка не глядел на отца и учителя, торчал у окна, дышал на стекло, царапал ногтем иней, подбираясь незаметно к узелку с едой. Все-таки надо было ему знать, что прислала мать, чем можно заткнуть на ночь прожорливую пасть. А сиреневое пахучее облако плыло себе по коридору примехонько на Татьяну Петровну. «Здесь не курят!» — взорвалась учительница. «Ничего, я немножко. Здрасте!» — откликнулся Таракан-старший, дотрагиваясь до шапки и рукавом армяка попутно разгоняя дым. «Говоришь, старое? Плохое?» — набросился он на учителя. «Ну так я, Евгенийч сам тебя на востушке угощу. С пылу, с жару, горяченькая. В Питере испекли. Чернявый, костистый». В долгополом распахнутом армяке и разъехавшихся валенках, как в серых шерстяных спустившихся чулках. маленький, Маленькие, и будто на пружинах. Совсем не таракан, скорее кузнечик, попрыгун, трещун. Он скакнул ближе к Григорию евгеничу прижал в угол. Обдавая учителей и толпившихся поблизости ребят питерским табаком и холодом от армяка, резко продолжал Точно распоряжения какие отдавал. Слушай, говорю тебе, слушай. Дружок, на надысь из Питера на праздники прилетел, на святки э, проведать хозяйство, жену подкормиться одним словом. Его, табачок, кури же, говорю. Ну и сказывал на ухо. Бабы, гляди, женщины в очередях стекла в булочных хлещут, колотят, нету хлеба. чему бы это? Опять же, в бойке, гляди, важного утопленника городовые выловили, самого старца. А это к чему? Да, к чему, — кашлянул, пробормотал Григорий Евгеньевич, осторожно виновато, косясь на жену, которая продолжала разговаривать с молодухой и ее аленьким цветочком, а глаз не спускала с мужа и Пашкиного отца. А тот, загнав учителя в угол к самой двери, совсем как у себя в избе или на сходке, размахивал и трубкой, зажатой в кулачке, и реденькой полой армяка подпрыгивал, трещал, нашептывал. Мастеровщина шумит шибко, ты не слыхал, и в газетах не пишут. «Скажи, как боятся. Работу наш брат кидает, по улицам рассказывает, как в пятом году». Дороговизна, война и всякое такое. и кричат, и солдаты будто бы с ними заодно. Диковина, а? К чему? Камнями, гляди, городовых закидали. На Самсоновском проспекте солдат это знакомый проспект. Хаживал я по нему, гулял, как перед войной отходничал по столярному делу. Тесть мой там, как жив был, в дворниках околачивался, сколько раз в пивную шатались, когда были при деньгах. В аккурат, наискось от этих самых солдатских казарм, в проулочке помещалась тогда пивнуха, чистая такая, с музыкой, можно сказать, ресторан. Отличное было певцо, помню, и вобла копченая особенная на закуску. «Ну и гармонист играл по вечерам», Эх, черт, хорошо помню воблу и гармониста, вот как сейчас. Так гряди, солдатушки врал, ребятушки. Увидели из окошек, что городовые мастеровщину безвинно хватают, руки выкручивают, бьют, и выскочили из казарм. Без оружия жалко, однако все едино разогнали городовых, камнями закидали, понимаешь ты, ослабонили мастеровой люд. И ничегошеньки их офицерье поделать не сумело. Долгонько не могли загнать обратно в казарму. Самого командира, гляди, буйжины солдатики угостили, ранили. А это к чему? Если правда, дай бог, к хорошему, самому хорошему, к чему же еще? Взволнованно проговорил из угла Григорий Евгеньевич. И я так кумекаю, строгай ровней, чтоб доскам было тесней, Не клей держит, а фуганок. Ах, честная мать-богородица, собака ее укуси, гармонист, Тут мне вспомнился больно явственно. Может, тоже не зря, Может, доведется и пивка попьем в Питере, Топнем еще разок напоследок каблуком, как тогда? Грохнем в присядку, гляди! Жилы вздулись у Пашкиного отца на шее, и что веревки, и на лбу, на висках заходили, загуляли морщины, как жилы. Он отрывисто, глухо рассмеялся, точно костями со стуком пошевелил под армяком, обвел вокруг хмельным ласково-щедрым взглядом, будто обнял накрепко Григория Евгеньевича сломленскую молодуху с дочкой цветком на груди, присмиревших ребят, сердитую Татьяну Петровну. Заметил сынишку, который на подоконнике украдкой копался в узелке с едой. Мягко притопнул валенками-чулками. «Пашка, мерзавец, учись хорошенько!» Рявкнул он на весь коридор, подскочил, дернул, любя, за ухо. «Хорошенько гляди, учись! Господином станешь, негодяй!» «Человеком!» — поправил Григорий Евгеньевич, выходя красный на свет. Рисует он у вас замечательно. Пачку он согласился огорченно таракан старший и еще разок по настоящему рванул таракана младшего за ухо, так что тот не в шутку зашипел, вывернулся из батькиной сердитой лапы. Всю избу стервец разукрасил. Баба с дресвой не отдерет, не отмоет никак на Рождество жалится. «В богомазы дорожка, в маляры, в пьяницы». «Да почему же в художнике картины рисовать?» «Городовых камнями, а?» — не унимался Столяр. «Вот это, Евгенич, картина! К чему? Добро-то бывает тоже разное». Учитель поманил Пашкиного, расходившегося отца, на кухню. Видать, желал еще порадоваться с ним, потолковать на свободе про Питер, в сласть, как с дяденькой Никитой Аладиным. Но Татьяна Петровна все время была на стороже. «Григорий Евгеньевич, займитесь детьми! Ведите их в класс!» — распорядилась она. Стали прощаться. И тут аленький цветочек... Не захотел слезать с материных рук. Задал такой рев, как настоящий зверь лесной чудо морское. Полный голос, совсем не похожий на мамкин. Сломленская володуха расстроилась. У малышей-первогодников, глядя на Людмилку, задрожали приметно губы, и глазенки стали мокрые. «Ой, мамуха, я с тобой! Ой, домой хочу, мамуха!» Заливалась, ревела баловница-капризница, хоть уши затыкай. Тут бы на нее и прикрикнуть учительнице, в самый аккурат получилось бы, по справедливости. «Нет, не прикрикнула Татьяна Петровна, будто не умела совершенно этого делать». Пришлось родителям поскорее убираться во Освояси. Людмилку схватила в охапку Татьяна Петровна и ловко так, будто каждый день этим занималась, маленьких на руках таскала. Она живо унесла к себе в комнату реву брыкалку. Ребята не успели как следует глаза вытаращить от изумления. Ну и вечерок. Дива надеет.